Глава седьмая. Уинни Дарлинг. Я задыхаюсь. Совершенно не умею бегать. Песок под ногами неровный и каждый шаг кажется вдвое тяжелее предыдущего. Слезы текут по лицу. Я ненавижу плакать. Я не плачу. Сколько я еще продержусь? И почему вообще бегу? Разве они не предупреждали меня раз за разом даже не думать об этом? Паника возвращается и сейчас это мое собственное чувство. Возможно, из нынешнего сложного положения я не смогу выпутаться болтовней. Вдалеке в лунном сиянии виднеется скала. Над волнами стелется туман. Ночной воздух кажется плотным. Внезапно Питер Пен оказывается передо мной, и от ужаса у меня пресекается дыхание. Я резко торможу, чтобы не врезаться в него. Он с легкостью ловит меня, грубо хватает за руки и спрашивает жестко, зло. «Что твою мать тебе было сказано, Дарлинг?» «Я не знаю, я не могу отдышаться. И не понимаю, что происходит. Мне стало страшно. Выпаливаю я, хотя не помню сам момент испуга. Просто внезапно меня поразил ужас». Точно так же было, когда я впервые проснулась в этом доме, и Уэйн вошел в комнату. На долю секунды Пен смягчается. Я чувствую, как из его тела вытекает напряжение. «Это из-за Уэйна», — поясняет он. «У него есть способность заставлять людей чувствовать ужас». «У него что?» «Если тебя это утешит, он не нарочно. Я смеюсь и на мгновение слышу в своем голосе маминой интонации. Этот смех буквально сочится безумием. «Меня это не утешит», — говорю я, стирая слезу со щеки. «Это какая-то магия или что-то в этом роде?» Что-то в этом роде. Ну все, пойдем. Пен указывает назад, на дерево. «Нет, я хочу вернуться домой». «Почему?» «Потому что... потому что вы все мудаки». «И что?» «И... и я не хочу, чтобы меня ломали». Я говорю чересчур эмоционально. Я не хотела показывать, что чувствую, но интонация выдает меня с головой, и с этим ничего уже не сделать. Пэн хмурится. «Только от тебя зависит, на какой степени ты сломаешься», — говорит он. «Чем больше ты сопротивляешься, тем тяжелее будет». Я фыркаю. «И правда, нет простого пути, я помню». Он снова тянется ко мне, я отпрыгиваю. «Дарлинг», — говорит он с нажимом, — «если понадобится, я перекину тебя через плечо и отнесу обратно». «Когда я смогу вернуться домой?» «Как только я узнаю, сумеешь ли ты мне помочь?» Ветер усиливается, и волны шумно бьются о берег, поэтому мне приходится кричать, чтобы убедиться, что Пен меня слышит. «А когда это будет?» «Ты всегда задаешь такую грёбанную уйму вопросов?» «Когда меня похищают?» да. «Господи!» Он проводит рукой по волосам и отворачивается. «Я уже думаю, что это какое-то проклятие. Просто скажи мне...» «Нет!» Подойдя вплотную, Пен хватает меня за руку, подставляет плечо к моей груди и закидывает меня себе за спину. «Эй!» «Будешь вырываться, оттащу тебя обратно в дом связанный». Он придерживает меня за бедра сзади, и хватка у него крепкая. На мне все еще короткое платье-футболка. Оно задирается, и любую секунду я могу остаться практически в чем мать родила. Если я начну барахтаться, подол поползет еще выше. Вейн идет обратно вдоль пляжа. Я мешком свисаю с его плеча, болтаясь вдоль широкой спины. «Рискни сбежать еще раз, Дарлинг», — говорит он, и — «я позволю Вейну догнать тебя». Сердце громко стучит в ушах. Мне кажется, что я вот-вот задохнусь от ужаса. И вообразить невозможно, каково это, когда тебя преследует Вейн, пока его магия вот так на тебя воздействует. Я что, правда начинаю во все это верить? Питер Пейн появился в мой восемнадцатый день рождения, как и предсказывала мама. Пришел и забрал меня. Я больше не могу отрицать, что все это реально. Чем раньше я приму это как факт, тем быстрее пойму, как мне сбежать отсюда. Пен тащит меня обратно к дому, минуя толпу мальчишек, собравшихся у костра. Я чувствую, как все они смотрят на меня. Я вешу на плече, словно добыча охотника. Пен не говорит им ни слова, и как только мы поднимаемся на балкон, внизу снова начинает играть гитара. В доме меня бесцеремонно бросают на диван, и платье задирается до талии. Близнецы, конечно, это замечают. Я не слишком тороплюсь поправлять одежду. Двинувшись к барной стойке, Пен наливает себе еще выпить. Возвращается со стаканом в руке, опускается в одно из шикарных кожаных кресел напротив меня. Если там такая же обивка, как и на диване, то на ощупь она гладкая и мягкая. В этом доме нет ничего нарочито претенциозного, но некоторые признаки явственно указывают на богатство. Та же мебель, барная стойка, бутылки спиртного, выстроившиеся в ряд, как трофеи. Местами дом рассыпается от времени, но в нем чувствуется красота, будто в потрескавшейся мраморной статуе какой-нибудь древнегреческой богини. Пен опускает стакан с выпивкой на подлокотник, откидывает голову на спинку кресла и закрывает глаза. Во взглядах близнецов явственно читается вопрос: что ты натворила? Это все Вейн, не я. Я почти уверена, что не побежала бы, если бы он не обратил против меня свою силу. Баш достает сигарету, закуривает, затягивается, затем, поднявшись, пересекает комнату и передает пену. Тот, открыв глаза, берёт подношение, зажимает между большим и указательным пальцами и тоже делает глубокую затяжку. Дым от его выдоха клубится над нами и дробится в лучах света. Слева от меня дерево, растущее прямо в центре дома, роняет еще несколько листьев, и они падают на пол, как перья. «Вот что тебе нужно знать, Дарлинг», — начинает Пен, так и не опустив голову и глядя в потолок. «Вы, Дарлинги, кое-что забрали у меня давным-давно и спрятали, и теперь я хочу это вернуть. Ты поможешь мне найти то, что мне нужно?» Я не знаю, где... Помолчи. Он переводит взгляд на меня. Теперь при ярком свете и в помещении я вдруг замечаю, что глаза у него светло-светло-голубые, почти белые, обведенные темными кругами. По телу пробегает дрожь, и я плотнее кутаюсь в кофту. Мне не нужно разрешения, чтобы копаться в твоей голове, и я не прошу об этом. Он садится ровно. Но если ты пойдешь нам навстречу, мы все гораздо раньше получим то, что хотим. Пен делает еще одну затяжку. Вокруг его лица струится дым. Я думаю, что сейчас впервые вижу его по-настоящему. Когда он появился у нас дома, я слишком упорно отрицала происходящее, чтобы действительно разглядеть, кто передо мной. На берегу его окутывала тьма. Закатанные до локтей рукава рубашки обнажают черную весь татуировок на предплечьях и кистях. Когда Пэн сжимает стакан, серебряные кольца на пальцах блестят на свету. На татуировке можно отвлечься, и это радует. Трудно смотреть. Прямо в лицо существует сказок. При виде него у меня что-то обрывается в животе. Есть в Пенне нечто обезоруживающее, неестественное, призрачное. Так выглядело бы бесплодное дерево, растущее посреди темного озера. Исключительное, редкое явление. Но вот же оно, оно существует. Подобный вид словно говорит невольным зрителям. Я не сокрушим, не преклонен. Смотреть на Пенна тяжело, но отвести глаза труднее. «Ты меня поняла, Дарлинг?» – уточняет он. Я сглатываю ком в горле. «Да». «Хорошая девочка. устает с кресла. Отведите её обратно в комнату». Близнецы переглядываются. «Сейчас же». Они подчиняются, и Пен исчезает из виду. «Давай, дарлинг». Кас поднимает меня, а Баш уходит в коридор. «Мы уложим тебя спать и будем добрее, чем Пен, честное слово». На последних словах он смеется, но смех кажется саркастическим. Близнецы ведут меня по коридору назад в спальню и снова приковывают к кровати. Кас действует очень осторожно, но я подмечаю его взгляд, задержавшийся на моем теле. Это странное чувство. Внезапно оказаться пленницей в доме, полным парней. «Год назад я назвала бы это праздником». Теперь это представляется закономерным следствием того, что всю жизнь я провела в страхе и заблуждениях. «Для первого дня в Неверленде», — говорит Баш, — «у тебя все очень даже неплохо, Дарлинг». «Я прикована к кровати, как будто у меня вообще был выбор». Каз двигает челюстью. «Выбор есть всегда». «Если мы понадобимся, Дарлинг, кричи, мы будем неподалеку, напутствует Баш. Затем дверь за ними закрывается с щелчком, а я остаюсь лежать при мерцающем свете фонаря.